Глава 7. Францев вернулся домой с тяжестью на душе. И дело даже не в том, что ему ясно дали понять, чтобы он не лез ни в своё дело и не занимался расследованием убийства Дробышева. Гораздо хуже было то, что Кудиаров, которого он считал своим лучшим другом, говорил с ним так холодно и спокойно, как обычно большие начальники разговаривают с подчинёнными, имя которых они не помнят и не собираются вспоминать. Лена посмотрела на него, ничего не сказала и так же молча накрыла на стол. Но когда он садился за стол, не выдержала. Что-то случилось? Да ничего особенного, ответил Николай, если не считать того, что убили Адика Дробышева. Про это я знаю, не удивилась Лена, и добавила: А что Павел говорит? Выходит, она знала и что Кудиаров приехал. Да ничего не говорит. Ответил Францев спокойно, словно заранее знал об осведомлённости жены. «Только запретил мне лезть не в свои дела. То есть не то, чтобы приказал, но ненавязчиво посоветовал. Сам он приехал в город, чтобы подать заявление. В смысле, жениться хочет на Нине Лосевой». «Давно пора», — кивнула Лена. «И по поводу этого убийства он тоже прав. Ты же участковый, и расследование не входит в твои обязанности. Потом это же не на нашей территории случилось». Ты должен за порядком здесь следить, реагировать на жалобы и обращения граждан. С этим у тебя всё в норме, вроде. Почему, вроде? удивился Николай. Потому что всякое может случиться, ответила жена. Вот, к примеру, сегодня на рынке инцидент произошёл, но там ты быстро разобрался. А ночью в нашем посёлке сотрудник мэрии Обарванцев стрелял из пневматического пистолета по кошке. Попал? поинтересовался Николай. Нет, но народный гнев уже закипает. Тут же почти в каждом доме кошка. А та, по которой он стрелял, выскочила во двор. Хозяева не заметили. Кошка сидела на крыльце и мяукала, оборванцев открыла окно на втором этаже и начал палить. Люди уже петицию составили. Что он за человек такой? И как он в мэрию пробился с такой фамилией? Он был депутатом городского собрания три созыва и оттуда уже в мэрию попал. О происхождении фамилии он объяснял тем, что его дедушка был беспризорником, и фамилию ему присвоили в милиции, чтобы хоть какой-то документ выдать. Но это легенда, которую он сам, вероятно, выдумал. Погоди, а что народ задумал? Ты сказал, гнев закипает. Просто сегодня в местном чате обсуждение идёт, и в процессе поступают разные предложения. Кто-то предлагает подать на него заявление участковому или сразу в прокуратуру, потому что участковый у нас слишком добрый. Кто-то предложил проткнуть колёса у его Лексуса, а один гражданин предложил дождаться лета и посадить обарванца с голым задом на муравейник. Но мы все сошлись на том, что лучше действовать официально через уголовный кодекс. Статья 245, подтвердил Францев. Но она в данном случае не сработает, потому что нет пострадавших. Кошка жива и даже не травмирована. Тот специалист по муравейникам то же самое написал, сказала Лена и вздохнула. Ну что ж, выходит придётся ждать лето. Хотя это не метод, конечно, чтобы с кого-то штаны снимать и на муравейник. Николай хотел ответить жене, но что-то помешало. Какая-то мысль промелькнула в его голове, но проскочила так стремительно, что он не успел ухватить её. Что-то связанное с животными. Что-то, о чём он узнал совсем недавно и не придал этому никакого значения. «Ладно», — произнёс он, поднимаясь и злясь от того, что не смог вспомнить что-то важное. «Поговорю я с этим стрелком». Он позвонил на КПП и узнал, что оборванцев только что въехал в посёлок. Спросил номер его мобильного телефона. «Как люди с такими фамилиями живут?» — удивилась Лена, ожидавшая узнать, что хочет предпринять её муж. «Нормально живут». даже лучше многих, потому что они при кормушке и над ними никто и не подумает смеяться. По крайней мере, в открытую. А вот если бы он нищим был, этого оборванца бы давно бы загнобили. Сейчас позвоню ему и проведу воспитательную беседу. Николай взял аппарат, посмотрел на него, а потом снова положил на стол и наконец вздохнул. По телефону не буду, вздохнула он. Поеду лично пообщаюсь. Лена проводила его до крыльца. обняла и шепнула: "Ты уж поосторожнее там". Ответственный сотрудник мэрии, не выходя из дома, открыл дверь калитки и строго сказал: "Оставайтесь на месте, я сейчас подойду". Это прозвучало так, словно он или кто-то другой готов будет открыть стрельбу, если француз тронется с места. Николай прошёл на территорию и остановился. Посмотрел по сторонам на припорошённые снегом клумбы. Взглянул на стоящий возле крыльца «Мерседес». Тут же открылась дверь дома. По ступеням быстро сошёл плотный мужчина в расстёгнутой зимней куртке. Подошёл к участковому и протянул руку. «Оборванцев», — представился он, но произнёс свою фамилию так, словно сделал это только для того, чтобы проверить реакцию незнакомца. «Подполковник Францев», — ответил Николай, — «местный участковый». «Какие-то проблемы?» — поинтересовался владелец дома, и снова задал свой вопрос так, как будто узнав о проблемах, тут же решит их одним телефонным звонком. Проблем у меня нет, ответил Николай. Разве что у вас? Вы зачем по соседской кошке стреляли? Это же чистой воды 245-я статья. Какая 245-я? удивился чиновник. Я по базовому образованию юрист. Так что не надо мне ля-ля. Я стрелял не в животное, а в дверь дома, чтобы хозяева проснулись. Был бы у меня их номер телефона, позвонил бы. А то два часа ночи у меня под окном кошка орёт, как бешеная. Вот я и выстрелил пару раз из пневматики в дверь, чтобы они от стука проснулись. Они и проснулись. Я даже, можно сказать, кошку им спас. Замёрзла бы, бедняга. А так в тепло пришла и отогрелась. «В дверь стреляли?» – уточнил Францев. «Тогда это другое дело». Это статья 167, умышленная порча чужого имущества, часть первая. По ней максимальное наказание до двух лет. Но вы-то человек состоятельный, можете позволить себе дорогого адвоката и надеяться на минимальное наказание. То есть на штраф в 40 тысяч рублей. Адвокат попросит, конечно, раз в 10 больше, но вам-то и на это наплевать. На что это вы намекаете? Да я не намекаю. Я в открытую говорю, что штрафы и прочее для вас ерунда полная. Но вдруг дело получит огласку, жёлтая пресса, интернет и прочее. А если народ возмущённый поднимется? Ведь в каждом доме есть любимое домашнее животное. А что, соседка уже подала заявление? наконец спросил обарванцев. Пока нет, я пообещал ей, что решу вопрос. А какой суме идёт речь? спокойно поинтересовался чиновник. Называйте, не бойтесь. Мне не надо ничего. А вот с хозяйкой решите вопрос. Да я ей новую дверь поставлю, хотя вряд ли там есть серьёзные повреждения. Это вам решать. Но мой совет просто извинитесь, а кошке купите пакетиков с кормом. Куплю, согласился чиновник. Но у них кошка, если честно, неадекватная. Летом пробралась на наш участок и напала на собаку. Всю морду ей расцарапала. Что за собака? удивился Николай. Да, махнул рукой обарванцев. Собака жены, не собака, даже о собачка с бантиком. Он посмотрел на Николая. Всё? Надеюсь, профилактическая беседа со мной проведена? Францыв кивнул, а потом спросил: Вы в мэрии возглавляете департамент жилищного хозяйства? У меня так записано. На самом деле, у него ничего не было записано. Просто Николаю хотелось узнать, какой пост занимает этот человек. "Нет", покачал головой чиновник. "Неправильно у вас записано. Я руковожу благоустройством". Заметно сразу, что вы специалист, восхитился Николай и обвёл рукой окружающее пространство. "Вон, как у вас благоустроено. А то к некоторым заедешь, а там только ёлки с палками". «А Мерседес у вас служебный? А то у меня записано, что у вас Лексус». «Мой Лексус в гараже стоит, но я им редко пользуюсь, а это автомобиль жены. Его ей родственники подарили». «Я к чему?» — словно не услышав, продолжил участковый. «Ко мне в прошлом году заезжал знакомый из следственного комитета. В высоком звании и должность у него солидная. Походил по посёлку, осмотрел всё. И вдруг говорит, что хочет здесь домик прикупить». Но тут же за голову схватился, когда цену узнал. Ему со своими звёздами на погонах лет тридцать надо трудиться, ни пить, ни есть, чтобы накопить столько. «Так у вас всё, подполковник?» — спросил оборванцев. «Вопрос с кошкой мы закрыли вроде». «Всё, конечно. И не забудьте кошке пакетиков купить». Николай уже хотел попрощаться, даже повернулся к калитке. Подумал уже, что визит получился каким-то скомканным, чиновник его даже в дом не пригласил, его, участкового представителя власти, даже на крыльцо не пустил. Хотя, может быть, этот оборванцев в видит представителем власти именно себя, а его подполковника Францева, награждённого орденом мужества, не считая ведомственных медалей, считает обслуживающим персоналом. Эта мысль просвестила так стремительно, что Николай даже не успел взяться за ручку калитки. Стало немного обидно от того, что в этом посёлке, где проживает городская элита, он человек посторонний. Он остановился и обернулся к ожидающему его ухода хозяину. «А вы знакомы с предпринимателем Синицей?» – спросил Францев, удивляясь и сам, почему он вдруг задал этот вопрос, не интересовавший его ещё несколько секунд назад. Но чиновник вдруг замер и бросил взгляд в сторону на Мерседес. Но потом уж очень спокойно ответил. Нас познакомились с ним уже не помню где, а потом встречались пару раз на мероприятиях, а так не пересекались ни разу. У него своя сфера деятельности, у меня своя. А почему вы спросили? Да он теперь тоже житель нашего посёлка. Не вы ли ему сосватыли участок? Вместо ответа чиновник пожал плечами, что, в общем-то, ничего не означало. Ни да, ни нет. Только сейчас Николай вспомнил, что Синица приобрел участок с домом через агентство, причем даже цену назвал, за 35 миллионов рублей. Да еще 5 миллионов отдал риэлторскому агентству. «А я думал, что это вы», — продолжил Францев. «А то сам Синица утверждает, что земля...» «А-а-а!» — не дал ему договорить чиновник. «Наверное, он через агентство моей жены купил. Мне она ничего не говорила. Я, правда, к ее делам никакого отношения не имею». Другие помогают родственникам, случается и такое, но я при всём желании не могу. У неё своя стезя, а у меня сами знаете, госслужба. Да и к тому же у меня принципы не связывать личное с общественным, то есть с госслужбой. Абарванцев замолчал и поёжился. Что-то к вечеру опять похолодало? Разве? удивился Николай. Мне кажется, наоборот, значительно потеплело. А с завтрашнего дня и вовсе уверенный рост среднесуточной температуры, так, по крайней мере, синоптики утверждают. «Вы им верите?» — усмехнулся оборванцев, делая шаг к калитке. Он взялся за ручку, открыл калитку, давая понять, что беседа окончена. «В Англии до сих пор, кстати, не отменён закон, по которому за колдовство и предсказание погоды полагается смертная казнь». «Не знаю, я в Англии не был», — ответил участковый и напомнил. «Но вы не тяните с кошкой, а я в своём отчёте так и запишу, что меры реагирования приняты, и гражданин Абарванцев всё признал, объяснил и принёс свои извинения». «Лучше без всяких записей», — попросил чиновник, поморщившись. «Хорошо», — согласился Николай, — «доложу начальству в устной форме». Он шагнул за калитку, попрощался и в ответ не услышал ни слова. Было слякотно и сыро. Хлюпали лужи под подошвами башмаков. Капал с крыш растаевший снег. Сквозь морось, расплываясь в пространстве, светились жёлтые шары фонарей. На душе было противно и муторно. Противно было не от погоды и не только от состоявшегося разговора с чиновником, для которого он рядовой участковый, ни человек даже о пустое место. Противно было от другого, в чём Николай боялся признаться не только лени, но и самому себе. Сегодня он встретился с другом, с единственным близким другом, который у него был в жизни, а тот как будто бы не обрадовался встрече. Поговорил о делах, вернее, об одном деле, в которое посоветовал не соваться, попытался отделаться приглашением в ресторан на короткий обед, а потом без лишних слов уехал. Пригласил, правда, на свою свадьбу, но так позвал, словно заранее знал, что Францев откажется. Конечно, грех обижаться на него, а ведь именно Павел сделал так, что у семьи Николая теперь есть огромный каменный дом. Но есть вещи гораздо более ценные, чем любые материальные блага. Францев возвращался домой, размышляя об этих вещах, которых не так уж и много, если подумать: дружба, любовь, здоровье, дети. Дорога свернула к краю не посёлка, туда, где был тёплый дом. Огонь в камине. Лена и дети. Над калиткой согнулся фонарь, и в пирамиде света Николай увидел женскую фигурку. Судя по тому, что женщина стояла на месте, она поджидала именно его. К ногам её жалась собака. Николай ускорил шаг, но так и не мог понять, кто его ждёт. И только когда подошёл, узнал: это была сожительница Дробышева. Добрый вечер, Лиза. произнёс он. «Давно ждёте?» «Только подошла. Хотела уже позвонить, но потом обернулась и увидела, как вы из-за поворота вышли». Собака подошла к Францеву и обнюхала его брюки. «Не такая уж и маленькая», — сказал Николай. «Сорок пять сантиметров в холке», — ответила женщина. «Она очень добрая, только не ко всем людям подходит. Всю жизнь на улице провела, продяжничала добрая девочка». Николай открыл двери и кивнул: "Заходите". "Нет, нет, я не надолго к вам. Просто вспомнила один случай и решила вам о нём сообщить. Кэдику приходили какие-то люди с угрозами. В смысле, наезд на него был. Приказали ему или в долю их взять, или продать предприятие за копейки". "Вы присутствовали при той встрече?" "Нет, я их даже не видела. Только потом Гробышев мне рассказал". Он очень был напуган. Я бы не сказала, встревожен был, но потом успокоился, сказал, что не те теперь времена. Хотел даже в полицию заявить, но потом передумал. Сказал, что если придут ещё раз, то тогда напишет заявление. Я забыла о том случае, а теперь думаю, что может это те люди сделали. Всякое может быть, но вряд ли. Он им ничего не был должен, и они ему тоже. Потом столько времени прошло. Зачем им убивать? А вдруг свидетели найдутся и преступление будет раскрыто, а ведь наказание за подобное будет серьёзным, даже максимальным. Ведь здесь не только убийство, но и вымогательство, принуждение к коммерческой сделке. При желании можно на них многое повесить. Если это серьёзные люди, то они понимают, что их ждёт, а потому вряд ли пошли бы на убийство. А если это отморозки, то зачем им тянуть 3 месяца? Францев говорил, а женщина кивала, словно соглашаясь с ним. И тут встрепенулась. «А разве я говорила, что это было три месяца назад?» «А когда это было?» Елизавета не ответила. «Следствие знает о том случае и наверняка уже ищет вымогателей», поспешил заверить её Николай. «А раз ищут, то наверняка найдут». Женщина кивнула и дёрнула поводок. «Пойдём», — сказала она собаке, А потом взглянула на участкового, собираясь прощаться. Но участковый опередил её. А с бывшей женой какие у Эдуарда Ивановича были отношения? Да никаких. Она звонила иногда. Однажды позвонила и что-то начала требовать, а Эдик ей ответил, что у тебя ларочка теперь другой муж, выноси мозг ему. Чего требовала бывшая жена, не знаете? Денег, вероятно. Она вдруг стала считать, что Эдуард её обманул при разделе имущества, хотя это они сами предложили ему загородный дом в обмен на его долю акций. Половину загородного дома в обмен на акции по правил французов. И, насколько мне известно, ей досталась ещё и квартира в городе, то есть половина квартиры. Эдик признался мне, что с самого начала знал, что его дурят, но не стал связываться. А по поводу ларочки Пошутил как-то, что никогда не думал, что из симпатичной девушки может получиться страшная хабалка. Как вы думаете, могли ли бывшая жена и бывший деловой партнёр быть причастными к его убийству? Романова пожала плечами. Я могу думать всё что угодно, но кого это интересует? Доказательств всё равно нет. Партнёр выжил из успешного предприятия всё, что можно, и теперь того предприятия нет. Ларочку он бросил, но вы про это и сами уже знаете. Если вспомните что-либо или узнаете что-то новое, сообщите мне, попросил Николай. Он открыл калитку и посмотрел во двор. На освещённом крыльце стояла Лена. "Идите", сказала Елизавета. "Вас жена ждёт". Францев поднялся на крыльцо, обнял и поцеловал Лену. Вдохнул глубоко и И выдохнул резко, надеясь оставить всё тяжёлое и мутное за порогом. Но войдя в дом, он всё же не выдержал и набрал номер телефона подполковника юстиции Егорова. Гудки шли долго, а потом хриплый и спросоня голос спросил: "Кто это в такую рань? Сейчас 7:00 вечера". "Это участковый Францев из Ветрогорска. Хотел спросить, только есть ли новости какие по убийству Дробышева?" Пауза длилась долго. После чего следователь прохрипел: "Ты нормальный? Я после суток на ногах весь день еле до кровати добрался, а ты звони утром. Я и сам ничего не знаю". "Утром так утром", согласился Николай. "Извините".